глава третья. Но Хеминг, убийца Фогда, все еще был жив. Да, именно он рассказал о долине и о том, как пройти к людям льда. Он же показал дома Тенгеля и Ханны, наследников Тенгеля Зова. Хеминг давно имел зуб на Тенгеле, мужа Силии. Все никак не мог простить позорную трепку, что тот ему как-то задал. На добросе Хеминга присутствовали жена и дочь Фогда, которым очень понравился статный парень.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 Пробормотала она. Интересно, кого она имела в виду? Может, другой какой колдун сбежал от костра? Надеюсь, что его поймали. Но это уже не наше дело. А вид у нее был торжествующий. Да, но мы с ней разделались. Снова помолчали. Все происшедшее ярко встало перед глазами. Они снова вышли на открытое пространство. Летняя ночь была светла. Воздух прозрачнее, чем в долине.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 Ему показалось, что товарищи превратились в маленькие, почти неразличимые точки. Рыжий жалобно посылал им в догонку проклятия. На небе показалась луна. Рыжий едва переставлял ноги. Шлем он давно сбросил. Голову жгло. В ней словно что-то стучало и шумело. Страх напомнил все его существо. Мужчина закатал рукава. Нарывы покрыли уже все тело. Появились даже на лице.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 Через ледник шли всю ночь и, наконец, спустились вниз на неприветливое болотистое плато. Кругом сплошные топи и редкие карликовые березки. Но вот ледник кончился. Они дошли до широкой реки. Начало светать. Облака закрыли небо, поэтому было все еще довольно темно. Дети нуждались в отдыхе. Но они все же пошли дальше, до небольшой долины, где можно было спрятаться. Сили достало одеяло,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 «Опасность еще не миновала, но самое главное, что все мы живы. Все пятеро». «Нас восемь!» – засыпая пробормотала она. «Ты забыл про лошадь, кошку и того, кто еще не появился на свет». Тенгель не смел заснуть. Пока остальные спали, он лежал, чутко прислушиваясь. Как знать, а вдруг преследователи где-то рядом? Снова двинуться в путь оказалось непросто. От усталости никто не мог даже стоять». Все замерзли и чувствовали себя как-то потеряно в незнакомом большом мире. Кошка Суль смогла таки выбраться из мешка и исчезла в вывовых зарослях. На ее поиски ушел почти час. Появившись, кошка затрусила следом. Пару раз им пришлось особенно тяжело. Лошадь отказалась спускаться с обрыва, и тогда Тенгель решил положить конец ее страданиям. Но Сили и дети умоляли оставить лошадь в живых, и он, как обычно, сдался.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 Когда делаешь что-то сам, своими руками, они особенно дороги. Все пропало. Ну ладно, будет. Утешал ее Тенгель. Ты разве не видела, что я подложил под седло? Один из шерстяных пледов, что ты выткала. Мне тоже не хотелось с ним расставаться. Силья просияла и крепко обняла его. Наконец и она уснула в объятиях мужа. Тенгель не спал. Он опасался нападения диких зверей.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 Не потеряет ли он ей любовь? Тенгель был глубоко озабочен. Он не знал, где теперь живет Элдрид. Адрес она свой оставила. Да что толку, где ее искать? Где-то далеко, в Тремденлаге. Да и потом, разве они могли поехать к Элдрид и поставить под угрозу будущее ее семьи? Голова раскалывалась. Он поудобнее ложил сили на пальто и удрученно прислонился к стволу березы. Пока они дошли до обжитых мест...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 «Плохо, очень плохо», — работник сразу посерьезнел. «Все умерли?» — взволновалась Силия. «Нет, все живы, но я больше там не работаю. Я ушел вскоре после вашего отъезда. Сил не было больше терпеть каргу Абилоны. Нашел работу на другом хуторе. Я слышал, что теперь в доме Бенедикта трудно удержать челядь». «Вот, теперь я вспомнила!» — рассмеялась друг Суль. «Ты ведь щекотал меня!» Старик просветлел в улыбке. Ага, наконец-то! Озорница ты моя! Вот подожди, сейчас я тебя! Суль подпрыгнула, защебетала и бросилась на утек, совсем как в былые дни. Так Абиона все еще там, прервал их Тенгель. Работник прекратил игру. Да, и ее гнусные дети тоже, а Грету с Марией выгнали. Теперь они бродят как нищенки по деревне и по соседним хуторам. Им тяжко приходится. «Боже, какой ужас!» – заплакала Силия. «Такие хорошие, добрые женщины! Это просто невозможно! А господин Бенедикт...» эх, «Добрый господин в тюрьме!» «Что?» «Это случилось совсем недавно. Ему не слишком легко жилось под командованием Абилоны, но он держался». Работник склонился к ним и прошептал. «Ищите утешение! Крепитесь!» «На повстанцев донесли!»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 Беглецы продолжали свой невеселый путь. Днем остановились на отдых в небольшой рощице. Нога Тенгеля опухла еще сильнее. Ехать верхом он отказался на отрез. «Пусть едут дети», — сказал он. Вообще-то он был прав, но Силия обозвала его упрямцем, глупцом, тщеславным дураком. Все были угрюмы. Что-то ждало их впереди. Поздно вечером добрались до хижины, где Тенгель хотел заночевать.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 Тенгель и спросил жену принести его вещи. Она сразу поняла, что он имел в виду мази и травы. Тенгель обработал ногу и вскоре погрузился в глубокий сон. Он не спал почти двое суток. Лошадь паслась рядом, а кошка ушла на охоту. Сили долго лежала без сна, напряженно думая. Страх не отпускал ее все эти годы. В темноте еще раз оглядела эту убогую хижину. Еды оставалось совсем мало. Жить было негде.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 «Если ты хотел спросить, не пойду ли я торговать своим телом, то нет. Но, может быть, я продам душу». Он глянул в угол. Там стоял мозаичный витраж. «Нет, не это. Доверься мне, Тенгель. Я знаю, что делать. Я позабочусь о вас, о Бенедикте, Грете, Марии. Как подумаю, что детям придется пережить еще одну такую же зиму? Еда кончается. Рыболовных снастей у нас нет. Ты едва можешь шевелиться»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 Она немного поколебалась. «Я... я иду в Тронхейм. Найдешь меня там. Но не еще раньше, чем через два дня». Попрощавшись со всеми, Сили ушла. Она шла по дороге, едва передвигая уставшие, стертые ноги. К счастью, один крестьянин предложил подвести ее до города, и она немного отдохнула и сэкономила время. Сили страдала от голода и очень волновалась. Вскоре она уже приехала в Тронхейм, Как давно это было? Прошло уже целых пять лет с того дня, как она покинула город. Вокруг бурлила и кипела жизнь, лавки ломились от товаров, мастеровые сидели у костров, кругом полно скота. Силли даже не верилось, что это не сон, хотя никаких добрых воспоминаний, связанных с Тронхеймом, у нее не было. А вот и ворота. Тут она обычно ночевала. Брр, какие же тогда были холодные ночи!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 Захотелось бежать прочь от этого места, но тут перед глазами встали изможденные лица детей. А ведь будет еще хуже, если Сили сейчас не найдет в себе мужества. Увидела она его усталые, озабоченные глаза Тенгеля. Теперь он ничем не мог помочь ни ей, ни детям. Сейчас он выглядел так, как в самые тяжелые дни голодной зимы. Тогда лед на озере стал таким толстым, что нельзя было ловить рыбу, не осталось больше ни овец, ни зерна. Глубоко вздохнув, она бессознательным движением погладила корзинку, что держала в руке, и постучала. Дверь открыла служанка. Силье представилась и спросила Фрейкин Шарлутту Мейден. «Фрейкин, обращение к незамужней женщине». Служанка внимательно оглядела ее сверху вниз и спросила, что у нее за делок Фрейкин. «Я должна поговорить с милостивой Фрейкин». «О чем?» «О личном». Служанка долго смотрела на нее, не скрывая своего презрения.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 Шарлотта Мейден, изучающая, оглядывала незнакомку. Ей понравилось мягкое, приятное лицо молодой женщины, обрамленное каштановыми локонами, голубые глаза, излучавшие страх и усталость. Женщина была одета в ужасный, сильно поношенный, синий бархатный плащ. Кажется, Шарлотта ее уже где-то видела. «Что вам надо?» – холодно спросила она. «Так она датчанка?» – удивленно подумала Силия. «Да, мне следовало бы это знать, ведь в Норвегии совсем не осталось знати, так значит маленький Даг тоже датчанин. Эта женщина, верно, много страдала, на ней лежит печать грусти, какой-то безнадежности». «Меня зовут Сили Арнгримсдаттер, я замужем. Если вы позволите, я хотела бы поговорить с милостивой Фрекин наедине». «Арнгримсдаттер, буквально, дочь Арнгрима». «А знакомка хорошо воспитана» отметила про себя Шарлотта. Мать сказала, как выстрелила. «Если вы за подайнем, попрошу на кухню!» Сили покачала головой. Как же это было нелегко. Что-то в ее облике вызывало симпатию. «У меня есть девок, милостивый Фрейкин, но я должна поговорить с ней с глазу на глаз. Это очень личное». «Что она хочет этим сказать?» пронеслось в голове Шарлотты. «Кто вас послал?» Сили не ответила. Молча и спокойно смотрела она в глаза знатной женщине. В той проснулось любопытство. «Ладно, идите за мной», — решила Фрекин и показала Силе дорогу в будуар. Баронесса, ее мать, крикнула вдогонку. «Я с вами!» «Нет, я одна! Это верно письмо!» Перегнулась через перила дочь. Если это и вправду было письмо от одного из изящных господ из Аустрота, матери не зачем было об этом знать, а впрочем, вряд ли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 И проводила Сили в соседнюю комнату. То была огромная спальня. Кровать с балдахином, казалось, занимала всю комнату. Шарлотта заперла и эту дверь. «Теперь вы довольны?» Сили кивнула. «Итак, что вы хотели мне сообщить?» Они стояли по разные стороны от мраморного столика. «Фрейкин Шарлотта, я не хочу делать вам больно, но обстоятельства вынуждают меня рассказать вам обо всем».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 Но сама Силе больше не сомневалась. Из корзинки она достала три вещицы и положила их на стол. Шерстяную шаль с лилиями, кусок парчи и льняное покрывало. «Милостивая, Фрейкин, вы узнаете эти вещи?» Сначала Шарлотта смотрела на них, ничего не понимая. Рука ее коснулась шали, и тут она все поняла. У нее словно комок в горле застрял. Кровь бросилась в голову и резко отхлынула. Шарлота услышала свое тяжелое дыхание и быстро, словно обжегшись, отдернула руку. Комната поплыла вокруг нее. Последнее, что она почувствовала, руки незнакомки. Та помогла ей добраться до кровати. Свет померк. Конец третьей главы.